Он заказал гравюру, на которой София была изображена в шапке Мономаха со скипетром и державой в руках. Официально титуловал ее в дипломатических бумагах благоверной царицей Софьей в обход посольского приказа, кстати. Заметим, что царевна замыслом своего нового любовника нисколько не противилась. Почему? Не могла же она не осознавать опасности такого положения? Или она всецело доверилась шоколовитому, попав под его влияние? Женскую логику вообще трудно понять. Кроме этого, недалекий Федор стал подстрекать стрельцов. Напомним, Шоколовит был главой стрелецкого приказа к бунту против клана Нарышкиных и убийству Петра. Рано или поздно это неравновешенное положение должно было качнуться в ту или иную сторону. Толчком к этому послужила женитьба Петра на Евдокии Лопухиной, а женатый человек в то время уже считался совершеннолетним. Как мы помним, Софью назначили правительницей не до совершеннолетия одного из царей, первого Ивана или второго Петра, а так сказать, пожизненно. Совершеннолетие одного из царей давало все же шанс на занятие престола. Однако еще в 1684 году первый царь Иван женился на Просковье Салтыковой, что тоже доказывало его совершеннолетие, и ничего не произошло. Почему? Потому что, во-первых, Иван был из рода Милославских, как и сама Софья, а во-вторых, Ивана-то и за царя не почитали, так как он был головой скорбной. Теперь главным претендентом на трон стал Петр. Как же это произошло? В августе 1689 года в Кремле поймали трех человек с ножами. Под пытками они сознались, что их подослала Наталья Нарышкина с целью зарезать Софью. Шакловитый тут же обвинил Нарышкиных в намерении убить Софью. Чем не повод для бунта? Нарышкины, конечно, все отрицали. Потом дело замяли, а безвестные бродяги, разгуливавшие по Кремлю с ножами, странным образом бесследно исчезли. Не исключено, что их тайно подослал сам Шакловитый. Судя по всему, Шакловитый пытался таким образом сварганить дело против Нарышкиных, но когда к ним не подтянулась однозначная ниточка, отказался от этой затеи. Ничтожество Фёдора проявилось и в этом. Он не мог даже использовать такой очевидный факт, как намерение убить Софью. А затем последовала акция клана Нарышкиных. Через несколько дней после поимки убийц Софьи, ночью в Преображенское, где тогда жил Пётр, прибежал некий человек с криком, что, мол, где-то в кустах сидят вооружённые люди, которые хотят «извести Петра». Эта история еще туманнее предыдущей. Во-первых, этих злоумышленников никто и в глаза не видел. Почему они делали засаду именно на царя? И кто сказал, что их подослала София? Может, это были обыкновенные разбойники, которым было все равно, кого резать и грабить? А может, кто-то просто устроился на ночлег в тех злосчастных кустах? Испугавшись шума, они запросто могли уйти от греха подальше. Вполне вероятно, что это была провокация, подстроенная все той же хитроумной медведихой. Чем не повод для мятежа? Как бы то ни было, но семнадцатилетний второй царь Петр страшно испугался. Вернувшись пьяным из немецкой слободы, он завалился спать. А тут такое известие. Не разобравшись, в чем дело, с пьяных глаз в одной ночной рубашке он вскочил на лошадь и помчался в троице Сергиеву Лавру. Там он отдался на волю монахов. «Спасайте, мол, святые отцы. Убивают!» На следующий день Сашка Меньшиков привез ему кое-какую одежду. Но Петр наотрез отказывался выйти из-за толстых монастырских стен, и к нему из Преображенского вынужден был перебраться весь его двор. Клан Нарышкиных объявляет мобилизацию. По всей стране звучит призыв собирать дворянское ополчение в Лавре и двигаться против изменщиков, якобы пытавшихся убить Петра Алексеевича. Разумеется, Софья от своего имени тоже созывает ополчение, но уже в Москве. Только с ней уже не было верного друга Василия Голицына. Человек, пользовавшийся непререкаемым авторитетом в армии и среди боярства, уж он-то сумел бы навести порядок. Но Голицын, оскорбленный своей бывшей возлюбленной, во время этих событий уехал к себе в имение и жил там безвылазно. Кстати, идею Шокловитова о коронации Софьи он, умный и трезвый политик, не поддержал, считая ее несусветной глупостью. Вопрос, а почему он не ринулся ей на выручку? Ведь момент-то был роковым, переломным. Он что, не мог переступить через свою гордость незаслуженно обиженного человека и кинуться на выручку Софьи, попавшей в беду? Мы не знаем, насколько велика была его обида, и почему он так поступил. Может, он ждал от Софьи сигнала? А гордая женщина посчитала ниже собственного достоинства получить помощь от брошенного ею возлюбленного. Чувствовала свою вину перед ним. Как бы там ни было, Софья осталась без опоры. А шокловитый это ничтожество ничего не смог сделать для нее. В конце августа 1689 года Россия оказалась на грани гражданской войны. Но никаких решительных действий ни одна, ни другая сторона не предпринимала. Наоборот, Софью начали предавать – Постепенно из Кремля начали втроиться Сергиеву Лавру, к Петру, уходить стрельцы, бояре и, казалось бы, преданные ей тысячу раз проверенные люди. Ушел в Лавру и патриарх Иаким, предположительный отец Петра. Наконец Софья не выдержала и, решив запросить мира, отправила в Лавру своих послов. Те тоже будто растворились на монастырском подворье. Тогда она сама отправилась в Лавру, но ее туда не пустили. Осознав, что ей больше ничего не добиться, она поселилась в Новодевичьем монастыре. Почему так случилось, что страна выбрала Нарышкиных? Ведь большинство из перебежавших к Петру дворян, солдат и стрельцов руководствовались не соображениями о судьбах России, а собственными эгоистическими стремлениями, страхами и расчетами. Иногда, правда, это делали по прямому приказу своих начальников и благодетелей, однако выбор у них, несомненно, был. Расчет на милость Нарышкиных, если они победят, Но ведь и милославские не поскупятся ради тех, кто посадит Софью на престол. Был ли это прямой подкуп со стороны Нарышкиных? Тоже сомнительно, ведь никаких особых богатств, невозможностей раздавать придворные чины у них не было. А вот у милославских они были. Да и претендент на трон у Нарышкиных был какой-то неказистый. Второй царь, а вовсе даже не первый. Так почему же страна все-таки выбирает Нарышкиных? Ответ один. Это пол Софьи. Да, Россия была готова признать женщину правительницей, но не правящей царицей. Поэтому-то Россия и вручила власть клану Нарышкиных. Заметим, не Петру, а клану, у которого был второй царь Петр. Петра, кстати сказать, в эти дни не было ни видно, ни слышно. Кто сказал, что россияне выбрали Петра? А никто. Знали его мать Медведиху Наталью Кирилловну, знали клан Нарышкиных патриарха. Вот эти-то люди и шли к власти. А что же Петр? Он ни в каких переговорах не участвовал, не устраивал никаких альянсов, никого не уговаривал и не запугивал. Так было и в дальнейшем. Его, кстати сказать, Наталья Кирилловна до самой своей смерти в 1694 году, то есть еще пять лет, к власти и близко не подпускала, а правила сама. Правление Натальи Кирилловны характеризовалось как «правление весьма непорядочное». При ней процветало мздоимство великое и кража государственная. На Россию обрушились судейские неправды и прочие беды. Галицин и Софья – это реформы, это перемены, это движение вперед, чего боярство страшно боялось. А нарышкины ⁇ это кондовый застой, который всех устраивал. Все, кстати, так и случилось. Изменения, которые вводились при прежних царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче, были отменены. Это еще один ответ на вопрос, почему Россия выбрала Нарышкиных. Вернемся к нашим героям. Федора Шокловитова София, как ни жаль ей было своего нового любовника, была вынуждена выдать на расправу Петру. Это случилось в сентябре. После дыбы и пыток он сознался в злоумышлении против Петра, напоследок обвинив во всех смертных грехах Голицына. После собственноручного письменного изъяснения дела он 11 октября 1689 года был казнен смертью. А что же Галицин? Узнав о крахе Софьи, он решил сдаться на милость победителя и вместе со своими немногочисленными приближенными сам явился к Петру в лавру. Его тоже туда не пустили и прямо у монастырских стен зачитали приговор. Он лишался боярского чина, всех званий, имущества и ссылался в город Каргополь, а затем в деревню Яринск. Его обвиняли в неудаче крымских походов и взяточничестве. Якобы при заключении Вечного мира получил от поляков 100 тысяч рублей. За взятку в 10 тысяч назначил Ивана Мазепу гетманом Украины. Два бочонка золота получил от крымских татар за остановку своих войск перед Перекопом во время второго крымского похода и так далее. Якобы у него после ареста в тайниках нашли 100 тысяч червонцев, 400 пудов серебряной посуды и другого добра. Обвиняли Василия также в незаконном титуловании царевны Софьи. В том, что он приказал пытать того самого колдуна Ивана Бунакова, который вынимал его след, а также сжечь человека, который готовил для него притворное зелье, чтобы добиться благосклонности Софьи. Навет Шокловитова, будто Галицин принимал активное участие в заговоре против Петра, еще больше усугубил положение Василия. Его с семьей было приказано перевести в Пустозерский острог, на низовье Печоры. А последним пунктом его ссылки стало село Калмогоры, Архангельской губернии. За время этого пожизненного изгнания, которое длилось 25 лет, он, великий государственный деятель, ничем себя не проявил. Не оставил своего жизни описания, а ему было, что рассказать потомкам. Не организовал антипетровского заговора. Жил под надзором вместе с семьей и малочисленной дворней на деньги. Занимался небольшим хозяйством. Проживая в ссылке, Галицин любил посещать Красногорский монастырь, которому завещал перед смертью самое дорогое, что у него было – подарки Софьи. Это был лично вышитый ею образ Богоматери, плащаница и воздух – покров для сосудов с причастием. Своё последнее пристанище он нашёл в том же монастыре в апреле 1714 года. Вспоминал ли он в эти годы Софью? Несомненно, вспоминал. Она часто снилась ему по ночам, с ней он вёл мысленные беседы, в которых задавал ей один и тот же вопрос. Почему она так с ним несправедливо, жестоко поступила? Но и спустя годы он на него ответа так и не находил. Во снах, как и в жизни, она была не с ним. Он жил только памятью о той единственной, которая принесла ему так много счастья и так много горя. Он все еще любил ее. Говорят, что время лечит душевные раны. Все это чепуха. Сначала, после внезапного разрыва отношений, испытываешь невыносимую боль от того, как поступили с тобой. Затем стараешься забыть и сам объект вожделения и ее поступок, но по прошествии времени боль от утраты дорогого тебе существа не только не утихает, но еще больше усиливается, тлеет, как угли под тонким слоем пепла. Возникает вопрос, если бы у Софьи был выбор, уехала ли она бы с ним в ссылку? Ведь они оба потерпели поражение, оба перенесли трагедию, Логично было бы и коротать оставшиеся годы вместе. В литературе воспевали жен декабристов, вслед за мужьями, отправившихся в ссылку. Из-за этого даже появилось такое расхожее выражение, как «жена декабриста», подразумевающее принесение себя в жертву мужу ради любви к нему. Однако это неправда. В ссылку уехало 135 декабристов, и лишь за пятерыми из них последовали их жены. Софья, конечно же, с Галициным в ссылку не поехала. И виной тому была отнюдь не она сама. Во-первых, им строжайше было запрещено не то, что общаться, а даже переписываться. Галицину, кстати, ставили как раз вину, что он в первой ссылке имел отношение с Софьей». Во-вторых, София в Новодевичьем монастыре тоже пребывала под надзором. Она проживала в отдельной келье, имела женскую прислугу, могла общаться с приезжавшими к ней сестрами. Еда у нее была с царского стола, в общем, жизнь у нее была довольно комфортной. Все это притило характеру деятельной и энергичной женщины, но поделать с этим она ничего не могла. Все изменилось через 9 лет, в 1698 году. В этом году опять взбунтовались стрельцы. Петр учинил сыск над ними и жестокую расправу. Софью обвинили в том, что она якобы писала стрельцам призывные письма, а они составили ей челобитные с просьбой прийти на царство. Петр лично допрашивал свою сводную сестру. Она все отрицала. Софья уже смирилась со своей участью и ни на что не претендовала. Обвинение было ложным. Наконец, в декабре 1698 года над Софьей был устроен суд. Петр обошелся с ней довольно мягко, а мог и голову отрубить, но решил напоследок поиздеваться. Через 10 дней ее постригли в монахине под новым именем Сусанна. Под окнами кельи Софьи были повешены 195 стрельцов, причем трое из них с привязанными к их рукам теми самыми челобитными к Софьи. Целых пять месяцев висели, раскачиваясь на ветру, разлагающиеся трупы. Пять месяцев бывшая царевна с ужасом смотрела на них и вдыхала трупный запах. Фактически Софья находилась в монастыре под арестом и строгой охраной. Так провела остаток своей жизни еще долгих шесть лет бывшая правительница России. Она умерла в 1704 году, перед смертью приняв схему под своим прежним именем Софья. Ей было всего 47 лет. Вспоминала ли она во время своего заточения о свете моем Василии Голицыне? Хочется верить, что вспоминала. Вспоминала его поцелуи, его ласки, его объятия. Так трагически закончилась история любви этих двух великих людей – Софьи Романовой и Василия Голицына.